Прошло 10 минут, и Ренделла вывезли из рентгеновского кабинета. Выглядел он хуже некуда. Его накачали болеутоляющим подзавязку, так что бедняга даже толком шевелиться не мог на своей каталке. Во мне возродилось то же мрачное чувство, что перед происшествием с Остином, но теперь оно стало ещё тягостнее.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 Простонала Шэрил. Ты сказал вчера, что хочешь, чтобы с Остином стрясло несчастье. Ты сам это сказал. Она права. Я действительно так говорил. Моей вины во всём этом было столько же, сколько и её. А другие проделки, Шэрил? Нет, это не я, честное слово, не я. Я только одну эту, только одну. Остальное Тайсон. Так я и думал. Сомнений не осталось.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 Я не мог больше находиться рядом с ней. Я не знал, смогу ли вообще когда-нибудь снова просто стоять около неё, уж не говоря о том, чтобы взять её за руку или поцеловать. Вид Шэрил стал мне невыносим, поэтому я развернулся и побежал. "Джарет!" закричала она мне вслед, но я не остановился. В её голосе звучали слёзы. Я никогда не видел, чтобы Шэрил плакала.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 Кеан герился, штормовые облака клубились над головой. Было уже 6 вечера, солнце давно село. Я обыскал всю узкую прибрежную полоску, но не нашёл ни Тайсона, ни кого-либо из членов теневого клуба. Тогда я направился в Стоунхендж. Я пронёсся сквозь лес и с размаху прыгнул в яму, в общем, не слишком рассчитывая, что обнаружу там кого-нибудь. Однако я ошибся. Утанув в глубокой тени, сидели четверо членов клуба.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 Рассказывайте, что случилось с Тайсоном?